пока им не свалится приход с неба по большей части это иностранцы шотландцы ирландцы датчане мне иногда показывали таких столь же безобразных не одно все же достаточно отвратительных какое несчастье для бедного раненого умирать на руках у подобного монаха положим что разрешение это грехов идет не от того кто его дает а от бога сказал гиш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 а только хрипел монах исчез а монах вскричал хозяин где же монах гримо бросился к открытому окну выходившему во двор он выскочил отсюда восклиикнул он вы думаете переспросил испуганный хозяин эй посмотрите в конюшне ли мул монаха мула не открикнул слуга к которому был обращен этот вопрос гримон нахмурился